«Что там говорить о чинах?» «Хорошо, не будем», — сказал Игнасио Натарревельо. «За моего дорогого друга и за вашего сына Тома Хадсона, Дульсес Морира Пропатрия, сладко умереть за родину». «За свинячью задницу», — сказал Томас Хатсон «В чем дело? Моя латынь хромает?» «Не мне судить, Игнасио».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 Просто вижу его. А теперь мне пора домой обедать. Поедемте со мной. Лютесия будет вам очень рада. Нет. Мне надо встретиться тут кое с кем. Большое спасибо. Всего хорошего, старик. Сказал Игнасио Нотерре Ревельо. Я уверен, вы это преодолеете. Спасибо за помощь. Вы были очень добры. Да при тут доброта? Я любил Тома. Как и вы как все мы его любили. Спасибо за угощение. Я как-нибудь все у вас отыграю. Он вышел.